не сломилась, не роптала, но, боюсь, вкус к жизни вернется к ней еще не скоро. Она прекрасна, сэр. Она прекрасна. Она самосовершенство совершенство. Пройдет немного времени, и она найдет себе достойного спутника. Я так думаю, но жена беспокоиться Мне кажется, радость матери будет омрачена, если первый замуж пойдет Равена. Ведь это несправедливо. Но можно ли и нужно ли мешать счастью Ровены? Впрочем, я не имею права обременять вас своими переживаниями по поводу Евгении в преддверии, и этим в первую очередь должны быть заняты наши мысли столь счастливого дня для Ровены. По-моему, ваша тревога по поводу Евгении совершенно естественна. Она... ее породила ваша чуткость. И я, хоть и посторонний человек... — Мне тоже, — он хотел сказать, — тоже, дорогая Евгения, но осторожность взяла верх. — Вы добрый молодой человек, вы умеете сопереживать, — проговорил Гарольд Алабастер. — Я очень рад, что вы сейчас с нами, очень рад, у вас доброе сердце, а это самое главное. Теперь, когда Вильям виделся с Евгением, он пристально вглядывался в нее, отыскивая признаки уныния. Она казалась спокойной и безмятежной, как и всегда. Так что впору было подумать, что отец заблуждается на ее счет, если бы однажды Вильям не стал свидетелем странной сцены. Он спокойно направлялся к своему рабочему месту и, проходя мимо сидельной и мельком взглянув в окно, увидел Евгению, которая разговаривала с кем-то, с кем он не видел. Она была расстроена и даже плакала. Казалось, она кого-то о чем-то умоляет. Послышались быстрые шаги, и Вильям пригнулся, чтобы его не заметили. По направлению к дому прошагал Эдгар Алабастер. Его лицо было искажено злостью. Чуть погодя, во двор вышла Евгения и остановилась, застыл на секунду, а затем не нетвердым шагом направил в сторону выгона и вырытой вдоль сада канавы. Вильям понял, ибо любил ее, что слезы застилают ей глаза. Понял, потому что постоянно наблюдал за ней, что ее самолюбие будет ранено, если кто-то увидит, как она плачет. Но он пошел за ней следом, ведь он любил ее. И, став рядом, устремил взгляд в сторону канавы, отделявшей дом от внешнего мира, которую со двора не было видно. Время шло к вечеру. Длинные тени тополей протянулись через лук. «Я не мог не заметить, что вы опечалены. Вам чем-то помочь? Я готов сделать все, что в моих силах». «Мне ничего не надо», — глухо проговорила она, не выказывая, однако, желания избавиться от его общества. Он не знал, что сказать. Он не смел выдать своей осведомленности о ее несчастье, ведь он узнал о нем не от нее самой и не смел сказать «я вас люблю, я хочу вас утешить, потому что люблю». Хотя сгорал от желания, чтобы она повернулась и выплакалась на его плече. «Вы прекрасная и добрая. Вы заслужили счастье», — сказал он глухо. «Мне невыносимо тяжело видеть ваши слезы. Вы очень добры. Но помочь мне нельзя. Уже невозможно». Она невидящими глазами смотрела на долгие тени. «Мне лучше умереть, правда. Хочу умереть», — сказала она, и слезы хлынули из ее глаз.